Гурцпустья. Полустанак, Алабама. 4 декабря 1938 года. Сгорбившись над столом, Бадди старательно сочинял письмо. Дорогой Санта-Клаус, меня зовут Бадди Тредгут младший. Я живу в пристройке к кафе Полустанак, что в штате Алабама. Мне 8 лет. Я веду себя хорошо. Можешь спросить у мамы. Я зовут Руфь. В этом году я хочу всего один подарок. Я не знаю, настоящий ты или нет, но я очень хочу собаку. Мама говорит, нельзя держать собаку там, где подают еду. А тётя Иджи говорит, что такого, ведь у нас живут другие животные. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, подари мне собаку. Я обещаю хорошо заботиться о ней и вечно её любить. Твой друг Бадди Тредгут младший.